В большой игре успевший обжиться новичок Андрей Андреевич Мохов. Он взят в домзак месяц тому назад. Мужчина лет 45 с брюшком, весь бритый, только черная борода с тамесочкой. Вообще такая енглизированная физиономия. Он бывший коммерсант, валютчик. В его живых глазах то грустная покорность Року, то наглая уверенность. Дескать, ерунда, не пропадем. Передачи ему всегда богатые. Но он заядлый картежник, он все спускает. Проиграл енотовую шубу, костюм, две пары штиблет, часы, четыре перстни. Теперь одет в казенный бушлат и продувает в карты приносимые с воли передачи. Кроме этого валютчика, преет за картами магазинный вор Сенька Зуёк, Шулер. Дунька Пётр, плешивый низенький брюханчик, поджав по турецки ноги, сидит на полу. Раскачивается взад-вперед. Он банкир. Агарок, оплывая, Мотает хвостатым огоньком. На темных лицах игроков Трепещут тени. Ванька граф сегодня играет по-честному. И без того карта валом валит. Он вспотел. Слоновьи ноги некуда девать. То сядет плотно, вопьется Толстым задом в пол, То утвердится на коленях. Говорят все шепотом. «Мечи карту!» «Дана. Очком выше. Бита. На все. Наши дома. Ваших нет. Бита. Дана карта. Вправо-влево. Что ставишь-то? Деньги на кон, ну?» «Тасуй, мечи. Деньги будут», — вершится проигравший Чечетка. «Да ты ставь сейчас», — шипит банкир Дунька Петр. «Становь на бабочку». Чечетка, подрыгивая пятками, срывает с себя бумазейную грязную рубаху, с азартом швыряет на кон э грубая бабочка!» – пощупал кто-то. «Даёшь, Даешь кон – рубаху забрал Ванька-граф. Руки по пояс голова Панки паньки Чечетки задрожали, глаза слезами налились. «Далой с коном!» – шипят ему. «Вылазь!» «Дозволь, братцы, отыграться!» «На что?» «На гавканье!» «На кукарику, растерянно молит Чечетка. Ванька-граф нагнулся к его уху и прошептал так, чтобы все слышали. Леверуй в угол, там фраер спит. Тащи с вешалки одежонку, а ось там деньги». Панька-чечетка, не раздумывая, прыгнул в угол к спящему новичку-чужому, мельком взглянул на висевшее старое пальто, запустил руку в карман спящего и ловко выудил бумажник. Партнеры поощрительно зашумели. «Играй, ставь на всю кожу!» «Идет. Две карты. Биты. Бумажник с 47 рублями уплыл. Чечетка проиграл поег за неделю. Гавканье кукурику, правый карман спящего старика, левый карман Дениса и тихо по-мальчишески заплакал.